«Я представляю интересы его законных наследников, и, в случае, вы можете получить деньги только через них». «Завещание написано им собственноручно, значит, к нему легко придраться». «Вы видели, куда он его спрятал?» «В секретарь, в потайной ящике, ключик взял к себе», — ответила она. «Завязал его в уголок платка, и платок спрятал под подушку». «Я все вижу». «Завещание запечатано?» Тонкое дело, что запечатано. Выкрасть и уничтожить завещание, это, конечно, преступление. Ну, а взглянуть на него одним глазком это просто известное нарушение закона, не грех, а так сказать, грешок, ведь свидетельница нет. спит крепко. Крепко-то, крепко вот проснулся, когда вы все у него осматривали и оценивали. А я думала, спит как убийца. Посмотрю. Может быть, и устрою. Около четырех я пойду будить господина шмуке, вот тогда и приходите наверх. Достану вам завещание минут на десять. Хорошо, около четырех я встану и тихонечко постучу. Сестра Ромонанка сменит меня у постели мужа. Я ее предупрежу. Она вас пустит, только стучите в окно, а то всех перебудите. Хорошо, сказал Фрезье. Свет у вас есть? Вечки с меня хватит. Полночь бедный немец сидел в кресле с глубокой скорбью смотрел на Понса, на его изменившиеся от стольких страданий, осунувшиеся, как у покойника лицо. Казалось, он вот-вот спустит дух. Думаю, у меня хватит сил дотянуть до завтрашнего вечера, с философским спокойствием сказал Понс. Огонь не наступит, вероятно, завтра ночью. Как только уйдут нотариусы твои друзья, ступай за Абатом джапланти. Настоятелем церкви святого Франциска. Наш достойный пастырь не знает, что я болен. Завтра в полдень я хочу приобщиться к святых тайн. Наступило долгое молчание. Господь Бог не послал мне такую жизнь, как мне хотелось, продолжал Фонс. Я так мечтал о жене, детях, семье. Любящая семья, что может быть лучше. Правда, Жизнь всем не в радость. Я знал людей, которым дано было то, о чем я напрасно мечтал, и все-таки они не были счастливы. В конце дней моих Бог неожиданно послал мне утешение, одарил таким другом, как ты. В одном я себя не могу упрекнуть, что не понял, не оценил твоей дружбы, доброй мой смуты. Я отдал тебе свое сердце и всю силу своей любви. Не платишь мут. Мне придется замолчать, а для меня так отрадно говорить с тобой о нас двоих. Я всегда послушал, всегда бы еще Надо было расстаться со светом и моими привычками, когда свет не нанес бы мне таких смертельных ран. Сейчас я хочу поговорить с онкати. Не, не плавь, не спорь, не призывай меня, душа моя. Малые дитя, живущие под материнским крылом, это достойно Всяческого возраста. Думаю, что Господь Бог хранит Таких, как ты. Но люди злы. я должен тебя родить. И так скоро Ты скажешь прости, благородный Доверский святой Простоте, украшение чистых Душ, свойственному только Гением и действительно Людям вроде тебя. Ты сейчас увидишь, как мадам Северна подошёл разщелкну, простроен двери, прозвездил стены, оставленные для того, чтобы Полагаю, что номер завтра займется этим делом сегодня на рассвете, считая, что ты заснул. Слушай меня внимательно и в точности следуй моим указаниям. Слышишь? ⁇ спросил больной. шмуке, подавленный горем, почувствовал страшное соединение и почти без чувств склонился на спинку кресла. Слышу, слышу. Но так, будто ты за двести шагов от меня мне кажется, что я тоже вместе с тобой схожу в могилу, – сказал немец, изнемогая от горя. Он подошел к понцу, взял обеими руками его руку, мысленно вознес к небу горячую молитву. — Что ты там бормочешь по-немецки? — Я, прозиль, Господь Бог, призвать нас к себе вместе, — просто ответил Шмуке кончив молитву. После приподнялся и тут же почувствовал немину